Вместе с компьютером склада проверяю запасы. Если максимально использовать местные материалы, можно организовать еще две базы, но не более. При этом не останется ни одной запасной гайки. Выясняю, что знает компьютер инженерной базы о горном деле. Почти ничего. Вся информация в главном компьютере информационной централи. Меняю постановку задачи. Может ли инженерный комплекс создать тяжелую горнопроходческую на транспортную технику. Может. Уже хорошо. Даю задание на разработку полностью автоматического горнопроходческого комплекса, ориентированного на закрытую обработку рудного месторождения. Компьютер сообщает, тысячу лет тому назад уже получил задание на проектирование аналогичного комплекса для разработки месторождения полиметаллических руд до двух десятках километров от замка. Изучаю проект. Ничего лучше мне не придумать. Повелители, как и я, не хотели особенно афишировать свою деятельность. Месторождению предполагалось пробить туннель восьми метров в диаметре, а пустую породу сваливать глухое горное ущелье. В очередной раз поражаюсь какому-то несоответствию с задачей и используемых средств. Но кто мне объяснит, почему один туннель восьми метров в диаметре, а не два по четыре метра? И вообще зачем такой туннель маленькому месторождению, которого и на два года не хватит. Не буду ничего менять, вы знают наших. И потом, вдруг так нужно? Даю компьютеру задание реализовать проект, но для начала расконсервировать еще десятка-два киберов. Трое увеличить мощность малой энергоцентрали, то есть если перевести на нормальный язык, выдолбить в скале еще один зал и подключить дополнительно два комплекта аккумуляторов На сверхпроводимости Потом выбираем места Для пяти ветряков-гигантов Больше на вершине моей скалы Не поместится Скамливаю задачу компьютеру И иду выполнять поручение Лиры